РЫСЬ И КРОТ Когда-то рысь, найдя лежащего крота, из жалости ему по-свойски говорила, «Увы, мой бедный крот, несчастье, слепота! И рощица, и лук с цветами, все места тебе, как темная могила! Какая жизнь твоя? С утра до вечера ты спишь или зеваешь и ни о чем не рассуждаешь, а я...» Теперь же, будто на ладони, Все вижу на версту вокруг. И все пересказать готово. Слушай, друг, вот ястреб в облаках За в погоне. Здесь ласточка своих птенцов Питает мухами добычей пауков. Там хитрые лиса цыпленку строит ков. Там кролика постиг ружья удар громовый. Здесь кошка давит мышь, А там змея впилась в корову. А далее медведь, разине пасть багрову, ревет и гонится за серный по скалам. А вот лютый волк ягненочка терзает. Ах, полно, полно, крот болтунью прерывает. Утешно ли зрячим быть для ужасов таких? Довольны и того, что слышал я о них.